Маски и характер Нифонтова хотела играть характерные роли, но в кино и театре видели в ней или лирическую героиню, или трагедийную актрису. Периодически вулкан в ней взрывался, извергая фонтаны шуток, эксцентричных и даже хулиганских поступков. О Нифонтовой ходило много сплетен и слухов, но большинство при детальном рассмотрении оказываются небылицами и лопаются, как мыльные пузыри. Обладая тонкой душевной организацией, как, впрочем, практически все талантливые люди, Руфина Дмитриевна многое предвидела и как-то сказала Соловьевой. «Я знаю, что на тебя потом выйдут. Умоляю, Маня, ласковое прозвище от «маненькое» примечание автора, будь аккуратней. Я ведь защититься-то не смогу». Хотя и при жизни она часто не могла защититься, потому как не все наши поступки правильно истолковываются окружающими. Показательно в этом отношении история с одной журналисткой из города, где Малый театр был на гастролях. Нифонтова обещала дать интервью, но ее срочно вызвали на репетицию. Она оставила у дежурной гостиницы записку для корреспондентки с извинениями и рубль, чтобы то отправили на такси. Хотела как лучше. По своей привычке заботиться и опекать. А на другой день в местной газете вышла разгромная статья под броским заголовком «Плата за дружбу – рубль». Живучая легенда о ее ипотирующей выходке. В одной версии по отношению к другой ведущей актрисе театра, в другой версии по отношению к администратору. Действительно, поступок для 30-летней женщины и известной актрисы несколько эксцентричный, но весьма характерный для сорванца с Соколиной горы. На гастролях театра за то, что ее поселили в плохом номере, Для творческих ранимых людей это, поверьте, сильный удар по самолюбию, нарушение этикета и театральной иерархии. Она густо посыпала дустом костюмы администратора, занимающего, кстати сказать, роскошные апартаменты. На вопросы членов товарищеского суда, а он потом в театре состоялся, зачем она это сделала, Нифонтова, выдержав колоссальную паузу, невозмутимо ответила встречным вопросом. «А вы разве не знаете, для чего сыпят дуст?» Пострадавшего трясло от злости. Он кричал «Вы хотите сказать, что я Клоп?» Переполненный зал, наблюдавший за небывалым судилищем, превратившимся в фарс, рыдал от смеха. Не могли удержаться от него и сами члены товарищеского суда, среди которых были Игорь Ильинский и Михаил Жаров, великие комики, умеющие по достоинству оценить острую шутку и юмор. Сулоева рассказывает, правда, выговор она все же получила по партийной линии. поскольку с 1972 года была членом КПСС, примечания автора. И очередное звание ей задержали. А вот что говорит Соловьева. Вскоре после этого кто-то подставил ее, не сообщив о репетиции, которую на гастролях в Ленинграде на утро назначил Борис Бабочкин. Она, естественно, на нее опоздала. Надо было знать Бориса Андреевича, который приходил от этого внеистовства. Ей опять влепили выговор, но избавиться от нее не могли, потому что она была занята чуть ли не во всем репертуаре театра и играла 25 спектаклей в месяц. На следующий день у нее был день рождения. В ее гостиничный номер в Октябрьской набились артисты театра, питерские приятели актера и друзья, специально приехавшие из Москвы и других городов. Когда вечер был в самом разгаре, и компания изо всех сил старалась развеселить расстроенную именинницу, на которую, как из рога изобилия, сыпались неудачи, пришел Никита Подгорный, как обычно, поддатый, с которым Руфину Дмитриевну связывала нежная дружба, примечание автора. Он стал настаивать, чтобы она немедленно открыла коробку с его подарком. Там оказался игрушечный пистолет. Все стали предлагать имениннице перестрелять врагов. Она... На это рассмеялась, но теперь мне остается только это. Шутливо выстрелила в висок и упала на чьи-то колени. В этом поступке она вся. Ни о ком плохо за спиной, даже в шутку. Это понимали даже те, кто недолюбливал ее. Знали, что, несмотря на излишнюю прямолинейность и резкость, от нее нельзя ожидать удара в спину. И в душе уважали. Это особенно проявилось на похоронах, когда непримиримые противники, потрясенные до глубины души, были абсолютно искренни, прости. Торопов. Руфа – светлая личность, глубоко порядочный человек. Панкова. В основе своей это был замечательный человек, ранима необыкновенно. Она была немного комплексующая и от смущения могла резко сказать что угодно, в лицо. Эти колючки были защитной реакцией. Она прикрывалась грубостью, но хамства в ней не было. Никогда она не смогла бы наступить на чье-то больное место. И в то же время это был добрейший человек – К ней шли все, знали, что она поможет. Она все время что-то пробивала. Кому телефон, кому квартиру, дачу. Приходили и просили, а потом она спрашивала, это из какого цеха. Она просто делала добро. Имя ее много значило, и в театре с ней считались. Многие побаивались ее острого язычка. Правду она резала, невзирая на лица. Не раз доставалась и всесильному цареву, но за дело, а не в ходе интриг. неотъемлемой части театральной жизни. Выпрашивать или выбивать для себя особые условия – никогда. А вот взорваться и написать своим корявым почерком в дирекцию Малого театра – нечто подобное – записки от 27 апреля 1964 года, после измотавшей чуть не ежедневной оптимистической трагедии «Прошу освободить меня от участия в спектаклях Малого театра, ухожу, нет сил, заездили». Пунктуация, вернее, полное ее отсутствие в оригинале сохранено, примечание автора. Вот это она могла сделать. Она играла любовь Яровую, неистового комиссара и других с современной точки зрения агитационно-фальшивых образов иконок. Но в их правоту свято верила, потому что сама была такой, честной, правильной, безоглядно верящей в идеалы и всегда готовой мчаться кому-то на помощь. К примеру, на заседании худсовета могла спросить, почему не даете роли Соломину, но потом, как когда-то с ней пашенная, часами репетировать с ним у себя дома. По странной прихоти судьбы, одной из ее последних работ в кино стала роль матери Миклуха Маклая в фильме «Берег его жизни», поставленной режиссером и актером Малого театра Юрием Соломиным, в которой он сам сыграл главного героя. И сегодня Юрий Мефодьевич – Вспоминает они с теплом и пиететом, как когда-то она сама о своих учителях и наставниках. Сулоева «Руфа не опускала-забрала, но одевалась в кокон. Я была, пожалуй, единственным человеком, перед которым она все срывала, даже кожу. Мы дружили с четвертого класса, когда нас посадили за одну парту. В материальном плане семья Питаде жила лучше». Поэтому Руфа частенько подкармливала меня. С тех пор по отношению ко мне у нее сохранилось чувство опеки. Мы с ней обе были оторвы. Район Соколиной горы, где мы жили, назывался Сталинским и был на виду. За год во всем районе были всего две тройки по поведению. У Питады и Объедковой. Девичья фамилия Сулуевой, примечание автора. Класса с пятого мы с ней занимались всем. Бегом, гимнастикой, коньками и лыжами. Я много читала, делала инсценировки, и мы с ней ставили отрывки из классических произведений для дворовых ребят. Когда нас с ней в очередной раз на несколько дней исключили из школы, мы приготовили сцены из «Ромео и Джульетты», а потом показали в классе. В сцене у балкона я, Джульетта, взгромоздилась на пирамиду из стульев, а она, Ромео, так вошла в роль, стала трясти стулья, что я боялась, что упаду. Шепчу ей, «Да тише ты, не тряси», а она не слышит, вошла враж. В сцене смерти меня положили на стол, на глаза пятаки, в руки воткнули рулон бумаги вместо свечи, слава богу, не подожгли. Вокруг обставили горшками с цветами с подоконников. Руфа изображала священника. Мы мало что понимали в религии, тем более католической. Вот она и махала цветочным горшком на манер кадила. Хор одноклассниц пел что-то заунывное, вроде церковных песен. В пустой школе хорошо слышно. Тут в класс и зашла директриса. Я лежу с пятаками на глазах и не вижу, почему вдруг все замолкли. Думаю, что Руфа забыла слова и подсказываю ей. Гробовое молчание я громче подсказываю. Вдруг голос директрисы — это что такое? Так нас на две недели исключили. Не поощрили нашу тягу к драматическому искусству. А как-то в инсценировке про юного фрица, она партизанка, так меня фрица избила, чуть волосы не выдернула, вошла в роль. Каждый понедельник, это был для нас святой день, в кинотеатре Родина показывали новые фильмы. Мы с ней, предварительно собрав со всех деньги, спускались по пожарной лестнице, потому что двери школы запирались, потом прыгали с высоты полэтажа и бежали за билетами пять остановок. Мы пересмотрели все трофейные фильмы «Судьба солдата в Америке», «Индийская гробница», «Серенада солнечной долины», «Сестра его дворецкого», «Тарзан», потом вспоминали их и разыгрывали в лицах. В клубе железнодорожников мы записались сразу в хоровой кружок, танцевальный и драматический, вместе собирались стать актрисами. Я была на характерных ролях, а она — лирическая героиня, потому как типаж был подходящий, вьющиеся рыжие волосы, косы, красивые глаза. Но мне пришлось на время уехать к родным. Мы переписывались и все-все друг про друга знали. После школы Руфа поступала во все театральное училище, но нигде до третьего тура так и не дошла. Последними по времени были экзамены в Авгике, но и туда она не прошла. Она потом рассказывала, что спряталась в портьеру и от огорчения разрыдалась. Ее всхлипывание услышал профессор Бибиков, развернул ее из портьера и повел в аудиторию прослушивать, и взял в свою мастерскую. Ситуация почти как в фильме «Приходите завтра», который, кстати, поставил его выпускник Евгений Ташков, и где сам Борис Владимирович сыграл роль профессора консерватории. Он очень много в нее вложил, началось ее духовное наполнение. Именно Руфе спустя годы Бибиков написал о том, что ему плохо, что его старого человека обманула и обобрала молодая хищница. И та бросилась его спасать, перевезла обратно в Москву. Руфа училась на одном курсе вместе с Надеждой Румянцевой, Татьяной Конюховой, Юрием Беловым, Изульдой Извицкой, Майей Булгаковой. У нее не было романов, она была очень независимая. «Лидеру по характеру трудно влюбиться, поставить кого-то над собой».